Село Шандеровка, село Комаровка. Слева и справа холмы чуть заслонили небо. Между ними лежит равнина. Февраль. Снег укутал холмы и поле. Вдали, чуть виден, стоит ветряк. Ворон над полем раскинул крылья. Страшно глянуть сюда, на поле. И вширь, и вдаль, куда только хватает глаз фашистских мундиров, горы. А рядом горы сгоревших танков, разбитые пушки, металла, сплошные груды. В этих местах шла Корсунь-Шевченковская битва. Корсунь-Шевченковский, город на Украине. Здесь, южнее Киева, недалеко от Днепра, в январе 1944 года, продолжая громить фашистов, советские войска окружили 10 дивизий врага. Предложили нашим фашистам сложить оружие, направили парламентеров, вручили они фашистскому генералу Вильгельму Штемерману, который командовал окруженными гитлеровцами наши условия. Отклонил предложение Штемерман. Отдали ему из Берлина строжайший приказ держаться. Крепко держались фашисты, но сжали, сдавили фашистов наши. И вот осталось у фашистов совсем немного. Село Шендеровка, село Комаровка, местечко на Взгорке, Скибин. Стояла зима, февраль набирал силы, вот-вот завьюжит. Погодой и намеревался воспользоваться Штемерман. Решил он дождаться метельной ночи и двинуться на прорыв. «Не все, господа, потеряно!» — сказал Штеммерман офицерам. «Укроет нас в юго! Пробьемся из плена!» «Укроет нас в юго!» — вторят офицеры. «Укроет нас в юго!» — зашептали солдаты. «Пробьемся из плена! Вырвемся!» Ждут все в югу. На снег и буран надеются. Явились буран на и снег. Собрались фашисты в ряды, в колонны, двинулись на прорыв. В метельную ночь незаметно пройти надеялись, однако были на страже наши. Зорко следили они за фашистами. Село Шендеровка, село Комаровка, местечко на взгорке Скебин. Здесь и грянул последний бой. Не спасли фашистов в феврале в юго. Сражались фашисты с напором, с упорством, шли как безумные напролом. Прямо на пушке, прямо на танки. Однако не у фашистов сила была, у наших. Страшно после сражения было глянуть на поле битвы. Генерал Штемерман тоже остался на этом поле. «Укроет нас в юго», — вспомнил свои слова. 55 тысяч фашистских солдат и офицеров было убито и ранено в Корсунь-Шевченковской битве. Много тысяч попало в плен. Ходит, гуляет по полю в юго, укрывает снегом солдат фашистских. Село Шендеровка, село Комаровка, местечко на взгорке Скибин.